Глава пятая. Товарищ майор сдержал слово. Это оказалось не очень больно и совсем недолго. То есть всего-навсего до 14.35. Мне ужасно хотелось есть. А главное, было ужасно жаль своего теперь уже наверняка пропавшего четырехчасового свидания с Мигелем. Ну тут уж ничего не попишешь. Он сам сказал, если не случится чего-нибудь экстраординарного так вот оно и случилось, экстраординарнее некуда. Но что имел в виду Серый, сказав, что Мартинес будет удивлен? Я была уверена, что мне совсем не случайно не нравится Роже Хосе, но все-таки кто он такой? Одним словом, кроме голода и любовной тоски, меня терзали еще любопытство и тревога за репутацию моего клиента. Пожилой следователь прокуратуры и парочка молодых хамоватых милицейских чинов Капитаны Старлей не скрывали своего сожаления, что они не могут высосать из меня всю кровушку прямо здесь, на месте преступления. Тот факт, что смерть пятерых членов ООО «Марио-Т» наступила, как установил судмедэксперт, как минимум десять часов назад, казалось, нисколько не умалял в их глазах моей вины. Несмотря на то, что я честно рассказала, сначала следователю, потом милиции, потом одновременно полпредом обоих правоохранительных органов, как найденная мною в номере Стебана и тут же предъявленная следствию записка, сделанная его рукой, привела меня на Раховы-133, где я даже понятия не имела, что находится. Они замучили меня дурацкими вопросами. Например... В каких отношениях я состояла с убитыми Джафаровым, Зайнидиновым, Ахмедкуловым, Марьяным и Прокопчуком, и с каким-то еще Минкиным? И знакомы ли мне еще некие Носов, Михайлов, Полкин, Караян или Карабян запамятовала, а также Галидзе, Хамишвили и Шитов? И что мне известно о связях Хосе Мария Стебана с этими людьми? И о причинах, приведших его сегодня ночью в подвал фирмы Марио Т и не приходилось ли мне бывать по другому адресу, в доме номер 215 по улице Шихурдина, и так далее, и тому подобное. Ясное дело, что ни один из названных типов живых или мертвых не был мне знаком, о чем я ничуть не жалела. По этой самой причине объяснила я, и у меня самой не могло быть с ними никаких отношений. И уж тем более не могу ничего знать об отношениях с ними Хосе Стебана, которого я и в глаза-то ни разу не видела. «В доме же на улице Шихурдина я вполне могла бывать в свое время», — сказала я, — «потому что это где-то в районе Студгородка. Но если следствие интересует, скажем, последний месяц или даже последний год, то определенно не была». Как только они заикнулись о Хосе, майор Кедров вежливо, но твердо, как адвокат на процессе, заявил протест. Мол, Стебаном занимается ФСБ. Она же и допросит по этому поводу гражданку Иванову, которая является важным свидетелем. А вы уж, ребята, будьте добры, расследуйте свои убийства и не суйте нас их куда не следует. Разумеется, Серый сказал по-другому. Это я даю вольный перевод с его профессионально-дипломатического языка. Но ребята уверенно поняли все как надо. Если бы взглядами можно было убивать, то Сереге пришлось бы не лучше, чем тем парням за стенкой. Однако перечить представителю серого дома, да еще старшему почину, никто, конечно, не рискнул. В конце концов, отчаявшись установить мою причастность к кровавой драме, разыгравшейся в этом подвале, Следственная бригада, скрипя сердце, разжала свою железную хватку, и птичка выпорхнула на свободу. Правда, свобода эта была тоже очень и очень относительная, ведь меня привязал коротким поводком за лапку майор Кедров, и этот плен еще неизвестно, насколько затянется. Пожалуй, при данных обстоятельствах я все-таки предпочла бы компанию мнимого дядюшки, обществу вполне настоящего друга детства. Но последнее было, разумеется, несравненно лучше, нежели допросы незнакомых и враждебно настроенных ментов. Тем более, что если верить моему гаданию, а не доверять ему, у меня не было абсолютно никаких причин. Серый собирался в конце концов оказать мне помощь, а без нее, похоже, было не справиться. По крайней мере, на данном этапе ведь и сам Стебан и вся информация о нем были сейчас в офисе Кедрова на улице Дзержинского. Туда мы и отправились, покинув гостеприимный подвал вместе с товарищем майором и уже знакомым мне Славиком. За рулем серой служебной «Волги» он сидел, слава богу, без своей смехотворной шапочки, но для меня так и остался петушком. Меня серый усадил рядом с водителем, то ли как почетную гостью, то ли как заурядную пленницу, и всю дорогу философствовал о весеннем пробуждении жизни в природе. Мое любопытство он, как видно, не спешил удовлетворять. В своем солидном, располагающем к доверию и откровенности кабинете на третьем этаже управления ФСБ по Тарасовской области, куда мы проследовали без всяких остановок и препятствий с чьей бы то ни было стороны, Сергей Павлович освободился от шляпы и длинного кожаного пальто, делавших его похожим на нового русского. Ухаживал за мной, затем при помощи расчески старательно распределил на своем заметно оголившемся черепе немногие оставшиеся в живых волосы и распорядился. «Славик, сообрази-ка нам с девушкой что-нибудь перекусить». Я так и не узнала, в каком звании находится петушок но по должности, по-моему, он был чем-то вроде ординарца майора Кедрова. Во всяком случае, обеденный стол в маленькой уютной задней комнатке он накрыл так быстро и сноровисто, как будто это входило в его должностные обязанности. Спросил только, принести ли нам компот, или мы потом, после обеда, выпьем чай или кофе. «Тащи пока компот», — резонно сказал Сергей Павлович, «а чай и кофе от нас и так не уйдут если время на них останется. В дополнение к компоту петушок притащил две внушительные порции свиных отбивных с жареной картошкой и зеленым горошком, салат из свежей капусты, бутерброды с ветчиной и сыром и огромную тарелку хлеба, черного и белого. Я вспомнила, что хлеб всегда был Серегиной слабостью. Он лопал его в неограниченном количестве и мог один уничтожить за день пару буханок. Только в прежние времена, в отличие от нынешних, он от хлеба не толстел. Затем Славик спросил, будут ли еще распоряжения. Пожелал нам приятного аппетита, и милостиво отпущенный обедать исчез так же быстро и бесшумно, как и все прочее, что он делал. Ценное качество для фискала. «Разговаривать будем сейчас или потом?» с набитым всякой всячиной ртом, спросила я. Прежде чем ответить, Серый старательно прожевал пищу. «Говорить будешь в основном ты, Татка», — пояснил он. «А потому я думаю, что тебе лучше сначала поесть. Иначе я слопаю все это один, и ты потом будешь везде трезвонить, как в ФСБ тебя пытали голодом. Так что давай налегай. Ты же не хочешь, наверное, провести здесь со мной полночи? Я-то не против, только вот супруга не поймет». Я сказала, что мой клиент тоже этого не поймет, тем более, что мы должны были встретиться с ним даже и не ночью, а в четыре часа, а уже половина. — На чьей территории? — спросил майор. — На его, разумеется. Не хочешь же ты, чтобы дон Мигель Мартинес разгуливал по городу один и без охраны? — Ты права. Мне было бы намного спокойнее, если бы он все время находился в гостинице по твоим присмотрам. Или я прошу слишком многого, старушка?» Серый подмигнул мне и добродушно усмехнулся. «Ладно, позвонишь и предупредишь, что немного задержишься. И что придешь не одна, а с неким майором из органов. Вопросы есть?» «Как? Ты хочешь нанести визит Мигелю, то есть Мартинесу?» «Ага, значит, в отношениях с клиентом наметился прогресс. Похвально. Дело не в моем желании, Татка, а в суровой необходимости. «Да ты сама все поймешь. Лопай скорей и рассказывай. А там я посмотрю, чем с тобой можно поделиться». Пришлось мне так и сделать. При том голоде, который мы оба испытывали, примитивная ФСБшная еда не могла отнять много времени. И в 15.55 Сергей Павлович Кедров уже знал о пропаже плаща Домеса почти все, что знала я сама. Он никак не выразил своих эмоций, но мне показалось, что моя информация ему очень не понравилась. Серый задал несколько вопросов, уточнил кое-какие детали и стал знать все без всяких почти. Но я-то по-прежнему не знала ни крошки из того, что было известно майору, и эта неизвестность просто сводила меня с ума. «Я уверена, что Эстебан что-то скрывает, Сергей», – закончила я свой сжатый рассказ. И это что-то должно быть связано с исчезновением плаща, согласись, после похищения Хусей вел себя очень странно. И вот теперь он у вас, парни, к которым он пришел ночью убиты, а у меня в руках никаких нитей. И если ты, майор, немедленно не объяснишь мне хоть что-нибудь, то я просто умру. Пытка отсутствием информации для меня хуже пытки голодом». С минуту хозяин кабинета сидел неподвижно, подперев подбородок рукой и глядя куда-то в пространство. Должно быть, обдумывал, чем можно со мной делиться, а чем нет. Затем покачал головой и вперил в меня холодные глаза. «Боюсь, Татьяна, что ты взяла ложный след. По-моему, Эстебан, как ты его называешь, ничего не знает о судьбе плащара Домеса. Именно поэтому он и перепугался так вчера». Так что наделал кучу глупостей и в результате чуть не отдал концы. — Но откуда тебе известно, что он не знает? Вы что, спрашивали его о плаще? — Но ты же сам узнал только что от меня. И что означают твои слова, как ты его называешь? Разве он не Хосе Стебан? Господи, да объясни же мне, наконец, в чем дело. Это уже с твоей стороны серый, по меньшей мере, нечестно. Ну — Ну-ну, не кипятись, коллега. Нашла, кого учить честности. Ладно, так и быть, скажу тебе кое-что. Майор, наконец, принял решение. Большого убытка не будет, все равно Мартинес узнает. А может, еще и пользу принесешь родине, а? Только ты сядь получше, а то свалишься с кресла. Так вот, старушка, — начал Сергей Палыч. Этот тип и в самом деле никакой не Хосе Стебан. Настоящий Хусе Мария Эстебан, 1949 года рождения, уроженец маленького горного городка Торре-Лавега близ побережья Бискайского залива, скромный парикмахер, эмигрировавший в США 30 лет от роду. Некоторое время назад исчез при загадочных обстоятельствах. Должен быть, бедняга и в самом деле был уверен, что у него не осталось родных. Это и решило, думаю, его судьбу. Но оказалась жива его двоюрная тетка, которую Фортуна забросила аж в Новую Зеландию, представляешь? Когда-то она нянчила малютку Хосе, потом на много лет потеряла его из виду. И вот не так давно каким-то образом прослышала об успехе племянничка, работающего теперь у самого Мигеля Мартинеса. Конечно, порадовалась за Хосе, даже написала ему в Мадрид, хотя и не знала точного адреса. Но ответа, разумеется, не получила. И вот с месяц назад бабулька случайно увидела телепередачу о творчестве великого испанского тенора, в которой мельком показали ее племяша Хосе, но только это был не ее Хосе. Тетушка забила тревогу. Местная полиция просто отмахнулась от выжившей из ума бабки. Но та оказалось не промах, отправилась в столицу, добилась встречи с высоким начальством и заставила их сделать запрос в Интерпол. Так все и закрутилось. Одним словом, если бы не бдительность восьмидесятилетней старушки из глухой новозеландской провинции, то наши друзья из Интерпола, быть может, еще не скоро узнали бы, под каким именем скрывается сейчас их старый знакомый Бронислав Кощинский по кличке Вацлов, известный курьер международной наркомафии. Вот это да! Серый не зря меня предупредил о возможности падения с кресла. Да, старушка, по совместительству он действительно освоил массу театральных профессий, и трудно сказать, чем он увлекся раньше – театром или наркобизнесом. Из своих сорока пяти лет около пятнадцати провел в тюрьмах на его счету три побега. Вот кого пригрел на груди твой звездный клиент, Дон Мигель. Кстати, парни из Интерпола уже начали было подозревать его самого. Дело в том, что в последние два-три года в различных крупных городах мира появление на черном рынке очередной партии крека американского производства, сильнейшего синтетического наркотика, странным образом совпало по времени с гастролями Мигеля Мартинеса. А нашему другу Хосе Вацлаву очень долго удавалось оставаться в густой тени великого патрона. «Чушь! Подозревать Мигеля – абсурд какой-то!» Я тоже так считаю, Татка, но ведь Интерпол не знает его так же хорошо, как мы. Майор хитро усмехнулся и, взглянув на часы, добавил. «Звони ему, пора. Спроси, могу ли я вместе с тобой навестить его, скажем, минут через сорок. По телефону ничего не объясняй, просто скажи, что произошло нечто весьма серьезное». В люксе Мигеля был обычный городской телефон. И чтобы позвонить ему, Не надо было общаться с телефонисткой гостиницы. Жилец номера три сразу же схватил трубку. «Боже мой, Танечку, куда вы пропали? Все в порядке? Уже пятый час, я жду, а вас нет. И дома вас нет, и нигде нет. Я с ума схожу. Вы откуда звоните? А хасе что-нибудь разузнали?» В волнении Мартинес добавил еще какую-то нежную испанскую фразу, которую оставил без перевода. Но мне его и не требовалось. По лицу майора Кедрова я поняла, что накал эмоций в трубке не ускользнул от его внимания. Он сделанным удивлением приподнял свои светлые брови. Мне едва удалось вклиниться между репликами своего темпераментного испанского дядюшки. «Успокойтесь, Мигель, прошу вас, я в полном порядке. Хосе тоже жив, но он действительно влип в нехорошую историю, как вы и предполагали. Вот почему я не смогла быть у вас в четыре. Но до пяти обязательно появлюсь. Пожалуйста, никуда не отлучайтесь. Я так рад, Танечка. Погодите радоваться, я приду не одна. С вами хочет увидеться один человек из очень серьезной организации, Мигель. Это конфиденциально, но совершенно необходимо. Наше дело неожиданно приняло крутой оборот и, к сожалению, вышло за пределы моей компетенции. «Так мы можем подойти к вам?» «Но, разумеется, Таня!» Я боялась, что он упадет в обморок, но он ответил мне совершенно ровным голосом. «Крепкий мужик!» «Кажется, я понимаю, о какой серьезной организации идет речь, и если ее представитель хочет с вами встретиться, то от этой встречи нельзя уклониться, ведь так?» «Вы, как всегда, правы, Михаил Викторович, но не волнуйтесь!» Этому человеку и его организации тоже не нужна шумиха вокруг нашего дела. И вообще, человек этот мой старый друг. Я его знаю очень давно. Тогда тем более, Таня, я жду вас. Мигель положил трубку. Зря ты этой лирики напустила в конце старушка, поморщился Серега. Вовсе не обязательно ему было знать, кто я тебе. К нему-то я приду не как твой друг, а как офицер ФСБ, и как заместитель начальника отдела управления, между прочим. Ладно, товарищ майор, извините. Хотелось похвастаться своими знакомствами, вот и не сдержалась. Болтун, находка для шпиона, забыла? Прощаю, только потому, что Дон Мартинес не шпион. Но ведь мог бы им быть. Не мог серый, он не мог бы. В оставшиеся полчаса Сергей Павлович щедро поделился со мной еще кое-какими фактами. Наконец-то все случившееся начало складываться в более-менее целостную и понятную картину. Все, кроме причин и обстоятельств похищения плаща, черт бы меня побрал. Ориентировку на Эстебана Кашинского Москва получила от Интерпола буквально накануне прилета Мартинеса. Была достигнута договоренность, что багаж оперной звезды беспрепятственно выпустят из Мадрида. Нужно было проследить российские связи международной крековой мафии. Таможенники в Шереметьево-2 без особого труда определили, что знаменитый плащ Родомеса буквально нашпигован наркотиками, не меньше, чем золотом и бриллиантами. Я попыталась выведать у серого технические детали, Но он твердо заявил, что это мне знать не обязательно. Вот чинуша. Главная трудность заключалась, пожалуй, в том, чтобы не почуяли подвоха сам Кощинский и его патрон. С первым было проще. Лжехосе просто не присутствовал при осмотре багажа, ведь по документам хозяином груза числился Мартинес. Ну а Мигель, слава богу, ничего не заподозрил должно быть, был слишком взволнован предстоящей встречей с городом своей юности. И, конечно, он привык к тому, что ему везде и всюду таможня дает добро, почти не глядя. В его романтическую голову просто не могла прийти мысль о том, что его Дона Марти, известного всему миру жреца великой и неприходящей ценности человечества, можно так грубо использовать, как обыкновенную ширму для грязных дел, «Бедный дядюшка, какое великое разочарование ему предстоит. Надеюсь, он будет очень нуждаться в моем утешении». Естественно, тарасовские спецслужбы были мобилизованы и призваны. Имелись основания полагать, что смертоносное зелье по силе разрушающего воздействия на организм человека, Крек, а это был действительно он, значительно превосходит все прочие известные сегодня наркотические вещества адресовано именно в наш Волжский город. Вот почему было так важно, чтобы Вацлав выполнил свою функцию курьера до конца и был взят с поличным в момент передачи товара. И вместе с покупателями, разумеется. Так что, понятное дело, каждый шаг испанской парочки тут же становился известен майору Кедрову. Но и у ФСБ бывают проколы. Когда дама под вуалью спросила Дона Марти, секретный агент не придал этому особого значения. Все-таки мартинес артист и имеет право на поклонниц. Конечно, даму проводили бы, когда бы она вышла из гостиницы, и узнали, кто такая и что к чему. Но она не вышла. Зато из гостиницы выскочил, как ошпаренный Эстебан кощинский Вацлов и помчался в театр. А дальше вообще началось что-то невообразимое и непонятное. Хосе прибежал обратно вместе с Мартинесом, и тот учинил по всему отелю странное дознание, обследовал даже задний двор гостиницы. Потом вернулся в театр, и вскоре там появилась известная в городе частный сыщик Татьяна Иванова. Но в это время главный персонаж заварившегося детектива – лжи Хосе, уже позвонил куда-то из автомата, вернулся к себе в номер и вместо того, чтобы лечь спать или отправиться куда-нибудь, как подобает солидному иностранцу, вылез в окно своего номера, спустился по пожарной лестнице, поймал такси на улицу Горького и укатил. Фискалы еле-еле успели сесть ему на хвост. Но Вацлав оказался преступником действительно международного класса, сумел сориентироваться в ночных условиях совершенно незнакомого города и уйти от преследования. Вернее, решающую роль сыграл более чем щедрый гонорар водителю. Пассажир дал ему сотню баксов. И то, что ФСБшники вынуждены были держаться на значительном расстоянии. В это время суток ранней весной движение на городских улицах не слишком оживленное. Эстебен Кощинский сказал таксисту, чтобы тот ехал по улице Рахова в сторону аэропорта. Правильно, ведь других ориентиров он просто не знал. Однако неподалеку от центрального колхозного рынка велел повернуть к транспортной магистрали. Такси выехало на Астраханскую, и тут мнимый Хосе сказал, «Теперь быстро сверни в какой-нибудь проходной двор, мне надо потеряться». До этого, уверял таксист, пассажиры словом не обмолвился, что их могут преследовать. Сам шофер хвоста не заметил и уж, конечно, не мог представить себе, что уходит от ФСБ. Когда его остановили уже без пассажира, жутко перепугался, но он и понятия не имел, куда в действительности держал путь щедрый ночной ездок. Хосе говорил с ним по-русски, уточнил я. Но, разумеется, не по-испански же. Не волнуйся, он изъясняется на великом и могучем гораздо лучше, чем думает Дон Мигель. Конечно, не так, как его наполовину русский патрон, но много приличнее чернявых ребят, торгующих в нашем крытом рынке. Это уж точно. Кстати, таксист по произношению сразу признал в нем поляка. Парень служил в Польше. Теперь ясно, почему Хосе показался мне похожим на немца. Я была недалека от истины, по крайней мере, географически. Ну, а что сам Кощинский говорит на нашем великом и могучем? Да ничего, молчит. Он же не знает, стервец, что плаща у нас нет, а значит, нет ничего против него. Твердит одну и ту же туфту, мол, узнал у какого-то типа перед входом в гостиницу телефон подпольного борделя, позвонил по нему и отправился за приключениями. Зачем вышел в окно, а не в дверь? Говорит, не хотел, чтобы Дон Мигель узнал о его нехорошем поведении. Он, мол, его уже предупреждал об осторожности. Рассчитывал быстренько вернуться. Зачем заметал следы? Чтобы никто не помешал развлекаться. Зачем бегал в театр за Мартинесом? Что за пожар? Ничего, говорит, не произошло. Это касается только нас двоих. Не имеете права вмешиваться в частную жизнь иностранных граждан. Как тебе это нравится? А как только понял, что влип, что нам известно его настоящее имя, вообще замолчал и теперь требует представителя посольства Испании. Ведь он пока еще официально Хусе Мария Стебен, испанский гражданин. А представитель прилетит только завтра утром. Так что до тех пор я его трогать не могу. Этот субъект свои права знает. Так насчет плаща родомеса, ты его все-таки спрашивал или нет? Да спрашивал, спрашивал, так, по наитию. Я ведь не был ни в чем уверен, понял только, что случилось нечто экстраординарное. Кедров употребил то же самое словечко, что и дядюшка. А Мигель Мартина слишком важная шишка, чтобы беспокоить его из-за одних только подозрений какого-то майора ФСБ. И вообще, Татка, события развивались так быстро, что нам оставалось только фиксировать их. Даже версии не успевали складываться, не говоря уж об активном воздействии на ситуацию. Так вот, исчезновение плаща Кощинский начисто отрицает. «Ничего не знаю и точка. Он же прекрасно понимает, что теперь его единственный шанс, чтобы мы никогда не нашли плащ с наркотиками». «Ну так вот, старушка», — продолжал майор, — «мои ребята Стебана потеряли» а мне стало жалко поднимать тебя с постели посреди ночи, чтобы ты мне прояснила ситуацию. Ты ведь и так вчера припозднилась. И все равно не знала, куда сбежал костюмер твоего клиента. Решил отложить нашу встречу до утра, а тут и заварилась вся эта каша с убийствами и захватами, в результате чего мы нежданно-негаданно вновь обрели утраченного нами пана Бронислава Кощинского. В изложении самого пана Бронислава Эти события, вполне пригодные для крутого боевика или даже триллера, выглядели так. Оторвавшись от хвоста, он прибыл в подвал по тому самому адресу, который зашифровал на бумажке, в надежде найти там массу платных удовольствий. Выходит, я не зря надеялась на его память. А вместо этого нашел шайку из пятерых бандитов, специализирующихся, по-видимому, на грабежах и убийствах доверчивых иностранных граждан. Его связали, избили, отобрали триста американских долларов. Словом, вместо массы удовольствий он пережил массу ужасов и потерь. Притомившись, изверги бросили его связанного и полуживого от страха в соседней комнате, а сами за стенкой стали обсуждать какие-то свои бандитские дела. А на самом деле обсуждали люди Марио, конечно же, одну проблему. Что делать с этим придурком, который вместо того, чтобы передать товар, толкает им какое-то фуфло про украденный плащ, в котором этот самый товар якобы и находился? Через несколько минут Лжехосе услышал условный звонок в дверь подвала. Три коротких звонка, один длинный и еще два коротких. Кто-то из бандитов сказал, «Колян, открой, это Санек пришел». Колян пошел открывать. Минуты две было тихо, а потом сразу послышались звуки кровавой расправы, глухое пуканье пистолетов с глушителями, вопли жертв. Вскоре все стихло, и кто-то сказал «Чистая работенка». Искатель приключений решил, что пришел и его черед, и лишился чувств. Очнулся он от того, что холодная дуло ткнулась ему в шею, и какой-то новый голос произнес «Гиви, тут еще один фраер связанный. Похоже, они его здорово потрясли. Замочить?» «Погоди», — ответил тот, кого называли Гиви. «Если эти пидоры его потрясли, может и нам сгодится. Хусес спросили, кто он такой. Он ответил правду. То есть, конечно, что он Хусес Стебан, а не Бронислав Кочинский. И Гиви распорядился прихватить его с собой. Там, мол, видно будет, а замочить всегда успеем. Убийцы, их было не то пятеро, не то шестеро, вытащили Хосе на улицу, впихнули в машину, машин было две, и привезли в какой-то другой подвал. Глаза ему завязывать не стали, должно быть, не сомневались, что в конце концов все равно придется иностранца мочить. Впрочем, дорогой Хосе опять потерял сознание, так что не имел ни малейшего понятия, куда его доставили. Но в этом уже не было необходимости потому что Гиви Голидзе и его ребята привезли свою добычу по тому самому адресу, который как раз-таки был прекрасно известен и милиции, и ФСБ. А именно, на улицу Шахурдина в бывшую столовую городка, А нынче предприятие самого широкого профиля – от забегаловки для водителей-дальнобойщиков до подпольной лаборатории по производству наркотиков, скрывающейся под вывеской спортклуба «Олимпикус». Вот к этому-то последнему учреждению в течение нескольких последних месяцев подбирались компетентные органы. И надо же было случиться такому совпадению, чтобы на эту самую ночь была спланирована операция по захвату преступной группировки и уничтожению лаборатории. Олимпийская сборная только-только успела вернуться с собственной операции. И стараниями прекратила свое существование молодая конкурирующая фирма, которая под прикрытием мебельного магазина контролировала торговлю привозными наркотиками на территории трех районов города. Работа действительно была чистая, не в последнюю очередь благодаря предательству одного из членов Марио Т. Шурика Минкина. Самому Иудушке под шумок расстрела его товарищей удалось улизнуть но Гиви знал, что в ментовку тот не пойдет и вообще никуда не денется, потому как трус, он и в бегах трус. Зато от людей Марио им досталось неожиданное наследство в виде перепуганного иностранца, который явно знает что-то интересное. И уж наверняка об этом парне что-то известно сбежавшему Саньку. Словом, едва только Дона Эстебана, то бишь пана Кашинского собралась допросить с пристрастием вторая банда за одну и ту же ночь, как началась вторая за эту же ночь разборка с пальбой. Правда, здесь целью был не расстрел, а захват, но экс-костюмеру было уже не до таких профессиональных тонкостей. Майор Кедров верно подметил, что пройдохе в эту ночь крепко досталось, а большим мужеством Вацлов, как видно, не отличался, хотя при его профессии было бы не лишне. Одним словом, он отключился, и на этот раз надолго. Докторам пришлось выводить его из шока и затем вколоть успокоительное. Таким образом, получить лже в более-менее рабочем состоянии спецслужбам удалось лишь сегодня в половине девятого утра, а оставшиеся в живых четверо бандитов из «Олимпикуса» Михайлов, Шитов и сам главарь не ненамного пережили своих жертв с улицы Рахова. Не спешили вешать на себя пять трупов. Они надеялись, что захваченный ими иностранец отбросил коньки и уже ничего не скажет. Вот так и вышло, что майор ФСБ Сергей Палыч Кедров оказался в подвале Марио Т. всего на каких-то десять минут раньше меня. И тут получил донесение от моей наружки, что я распростилась с Мигелем Мартинесом и, кажется, направляюсь именно на рахова три, прямо в объятия друга детства. Теперь я сидела, подперев щеку рукой, обдумывая услышанное. Ничего себе, вот это дела творились в городе Тарасове, пока мы с Фамозо контанте мирно попивали армянский коньячок, говорили друг другу комплименты и гуляли по ночному проспекту. Все эти события имели отношение к работе Сереги Кедрова, к Хосе Стебану, оказавшемуся международным наркокурьером Вацловом, Но только не к моему расследованию по поводу похищения плаща Родомеса. Наоборот, они еще больше спутали мне карты. Мой главный козырь, Хосе, сошел с кона. На кого теперь ставить? Ищи, Татка, опять прочитал мои мысли товарищ майор. Отрабатывай другие версии. Завтра потрясу еще раз этого сукина сына Кощинского. Но чует мое сердце, это дохлый номер. По уголовникам наши ребята сейчас работают. Сегодня к ночи у меня уже будет информация о тех кадрах, которые могли провернуть такое дельце. Так что в эти дебри ты тоже не лезь, а то шею сломаешь. И гостиничный персонал проверим, да только... Серый блеснул стальными глазами, подался ко мне и закончил. Не то это все, старушка, нутром чую, тут ни Кощинские, ни похищение века, что-то третье. За версту несет дилетантам, профаном, чертовщина какая-то, театральщина. Переодевание, шляпа с вуалью, вылезание в окно, и кличка эта, Дон Марти. Словом, тут я не спец, это больше по твоей, частно-детективной. А я чем могу, помогу, ищи, старушка, шершеля фам, вернее, Лядам. Мой друг засмеялся, но необычным своим смехом, открытым и добрым, а несколько принужденно. Я впервые подумала о том, что если плащ родомеса не будет найден, кетровская карьера может пострадать и существенно. Таких сбоев ФСБ не прощает своим колесиком и винтиком. Для человека, отвечающего за готовую сорваться операцию Серега держится даже слишком хорошо. Найдем, Сергей Палыч, не боись. Не иголка же, а вон какое швейное ювелирное изделие. Однако мой бодряческий тон не убедил даже меня самое. Ладно, Татка, пора к твоему дону на собеседование. Серый оперся руками о подлокотнике кресла, собираясь встать, и бросил напоследок свою с детства любимую фразочку. — Вопросы есть? — Конечно, есть. Как же так получилось, что вор, дилетант и профан «Ушел незамеченным из-под носа твоих агентов, спецов и асов. Ведь они все время держали под наблюдением и тылы гостиницы тоже. Хосета засекли, когда он спускался из окна». Майор досадливо хлопнул ладонью по подлокотнику. «Зришь в корень, Татьяна. В том и дело, что держать-то держали, да не все время. Глупый случай. Роковое стечение обстоятельств». «Людей не хватает, старушка. Платят у нас немного, вот хорошие оперативники и уходят в частные фирмы. А то и собственные открывают», — поддел он меня. Поэтому с той стороны дежурили всего два сотрудника. Один находился непосредственно во дворе, на чердаке одного из домов, другой — на улице Яблочкова. Обоим, кстати, очень толковые ребята, так что насчет спецов и асов ты зря Обоим передали информацию о женщине, пришедшей к Мартинесу, ее приметы. Это сообщение пятый и седьмой получили в 19.42. А в 7.44, ведь это шнада, на чердак к пятому стала ломиться какая-то блатная компания. Хотели там весело провести время. Агент сказал седьмому, чтобы смотрел в оба и занялся устранением внешней помехи. На это у Пятого ушло семь минут с какими-то копейками, он выпроводил непрошенных гостей и вернулся на пост. Заканчивал майор Кедров свой рассказ о воле глупого случая, уже помогая мне надеть пальто. Я не стала говорить ему, что воле случая есть ничто иное, как воля судьбы. Все равно он мне не поверил бы. А несколькими секундами раньше Седьмой зафиксировал, Как из интересующего его двора вышел парень среднего роста и среднего телосложения, в джинсах куртки ветровки и клетчатой фланелевой кепки, низко надвинутый на глаза. Большего седьмой не мог разглядеть. На Яблочково ни одного фонаря, темно хоть глаз коли. В руках у прохожего был объемистый и, как видно, нелегкий черный пакет. Парень не спеша направился к улице Горького и повернул по ней в сторону театра но на даму он не был похож ни с какой стати. А в тот двор, кроме окон гостиницы, выходят подъезды двух жилых домов. Так что, сама понимаешь. Да, теперь я все поняла. Картина событий последних суток выглядела сейчас вполне завершенной. доставало только главного фрагмента. Фигуры похитителя. Даже не фигуры, она-то прорисовывалась, а лица. Вместо него было белое пятно, и еще отсутствовала маленькая деталька, рука, протягивающая вору гостиничные ключи. Впрочем, быть может, он взял их своей собственной? Проявится лицо, думала я, прояснится и мотив преступления. А имея вора и мотив, да не найти украденного? Нет, такого я и представить себе не могла. Почему-то, выйдя вместе с Кедровым на шумную улицу, полную людских лиц, я припомнила свой сегодняшний неприятный сон, тоже густонаселенный лицами-масками. Почему вдруг? Может, это намек, что среди них-то и надо искать героя моей картины?